перетаскивал песчаные кучи между металлическими пирамидами. Рохан сидел на крыше тяжелого вездехода и в подзорную трубу всматривался в фигуры Гралева и Хена, которые за пределами силового поля возились в основание черноватого пчелиного сота. Ремень, на котором висел лазер, натер ему шею. Он перебросил лазер за спину, не спуская глаз товарищей, Плазменная горелка в руках Хена сверкала, как маленький ослепительный бриллиант. Изнутри вездехода до Рохана донесся звук ритмично повторяющегося сигнала вызова, но он даже не повернул головы. Он слышал, как водитель отвечает базе. — Навигатор! — Приказ командира! Нужно немедленно возвращаться! — крикнул Ярк, высовывая голову из люка. — Возвращаться? Почему? — Не знаю! — Он все время передает сигнал немедленного возвращения, и четыре раза э-вэ. Э — Ох, как затекли мышцы. — Ну что ж, значит, нужно спешить. Дай мне микрофон и зажги огни. Через десять минут все люди были уже в машинах. рох он вел свою маленькую колонну с максимальной скоростью, какую позволяла гористая местность. Бланк, выполнявший сейчас обязанности радиста, подал ему наушники. Рохан спустился вниз в металлическое нутро машины, пахнущей разогретым пластиком, и, сев под вентиляторную решетку, струя воздуха, из которой шевелила ему волосы, слушался в обмен с сигналами между группой Галахера, работавшей в западной пустыне, и непобедимым. Кажется, начиналась буря. С утра барометры показывали падение давления, но только сейчас из-за горизонта выползли темно-синие плоские тучи. Небо над ними было чистым. На отсутствие атмосферных помех пожаловаться было нельзя, в наушниках трещало так, что связь шла только морзянкой. Рохан улавливал группу условных сигналов, но он включился слишком поздно и не мог понять, о чем идет речь. Кроме того, что группа Галахера тоже возвращалась на базу полным ходом, а на корабле объявлена готовность и вызваны на свои места все врачи. — Вызваны медики, — сказал он застывшим в ожидании Балмину и Гралеву. «Какой-нибудь несчастный случай. Наверное, ничего серьезного. Впрочем, возможно, был обвал, кого-нибудь засыпало». Он знал, что люди Галахера должны были заниматься раскопками в установленном предварительной разведкой пункте. Однако, честно говоря, и сам не верил в то, что случилось обычное происшествие, какие бывают во время работ. От базы их отделяло меньше шести километров, но та группа, очевидно, снялась раньше, гораздо раньше два увидев темный вертикальный силуэт непобедимого, они пересекли совершенно свежие следы гусениц. Они приблизились к границе внешнего поля и начали вызывать корабль, чтобы им открыли проход. Корабль удивительно долго не отпечал. Наконец зажглись условные голубые огни, и они въехали в зону защиты. Группа Кондора была уже здесь. Значит, это она проскочила перед ними, а не геологи Галахера. Часть вездеходов стояла около Порелли, другие загораживали проезд, беспорядочно бегали люди, увязая по колено в песке, автоматы поблескивали огнями. Наступили сумерки. Некоторое время Рохан не мог разобраться в этом хаосе. Вдруг сверху вырвался сверкающий белый столб. Большой прожектор сделал корабль похожим на огромный маяк. Прожектор нащупал далеко в пустыне колонну огней, прыгающих то снизу вверх, то в стороны, словно и вправду приближалась армада кораблей. Снова вспыхнули светлячки открывающегося силового поля. Машины еще не остановились, а сидящие в них люди-галахер уже соскакивали в песок. А Топорелли подъезжал на колесах второй прожектор. Сквозь шпалеры столпившихся машин шла группа людей, окружавших носилки, на которых кто-то лежал. Рохан растолкал стоявших впереди людей в тот момент, когда носилки поравнялись с ним, и остолбенел. В первый момент он подумал, что действительно произошел несчастный случай. Но у человека, лежавшего на носилках, были связаны руки и ноги. Извиваясь всем телом так, что скрипели веревки, которые его опутали, он издавал широко раскрытым ртом жуткие стонущие звуки. Группа, за которой двигалось освещающее ее пятно света, уже прошла. А до Рохана, стоящего в темноте, все еще доносились эти нечеловеческие звуки, не похожие ни на что когда-либо слышанные им. Белый овал с двигающимися в нем фигурами уменьшился, поднимаясь к аппарели, исчез в широко распахнутом грузовом люке. Рохан начал допытываться, что произошло. Но его окружали люди из группы Кондора, которые знали так же мало, как и он сам. Прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя настолько, чтобы установить какое-то подобие порядка. Задержанная цепочка машин двинулась по аппарели в корабль, зажглись огни над лифтом, толпа, стоящая у его основания, начала уменьшаться. Наконец Рохан одним из последних поднялся наверх, вместе с тяжело навьюченными арктанами, спокойствие которых казалось ему лицемерной издевкой.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 — Я был с ним вместе, — сказал неестественно, спокойным голосом Гаарб. Рохан видел отблески коридорных светильников в его очках. — Группа, работавшая в пустыне, — пробормотал Рохан. — Да. Что с ним случилось? Галахер выбрал это место на основании сейсма зондирования. Мы попали в лабиринт узких, крутых оврагов, — медленно рассказывал гарп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 Откуда вы можете это знать? На нем оседал известняк, по мере того, как испарялась вода, капающая со сталактитов, с вода. Галахер сделал примерный подсчет, исходя из скорости испарения, образования осадка и его толщины. Триста тысяч лет — это наиболее скромный результат. Впрочем, этот автомат похож, знаете, на что? На те развалины. То есть вовсе не автомат? Нет.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 — Что говорят врачи? — Как обычно. — Говорят по-латыни, но не знают ничего. Ни — не Грен вместе с Саксом у командира. Можете у них спросить. Гарб, тяжело ступая, ушел, наклонив голову. Рохан поднялся наверх в рубку. В ней было пусто, но, проходя мимо картографической каюты, он услышал сквозь неплотно закрытую дверь голос Сакса и вошел. Как бы полная потеря памяти. Впечатление именно такое, говорил нейрофизиолог. Сакс стоял спиной к Рохону, рассматривая рентгеновские снимки, которые держал в руках. За столом над открытым бортовым журналом сидел астрагатор, опиршись рукой на стеллаж, плотно набитый свернутыми звездными картами. Он молча слушал Сакса, который медленно укладывал снимки в конверт. Амнезия, но исключительная. Он утратил не только память, но и речь, способность писать, читать. Это даже больше, чем амнезия. Это полный распад, уничтожение личности. От нее не осталось ничего, кроме самых примитивных рефлексов. Он может ходить и есть, но только в том случае, если пищу всунуть ему в рот, берет, но... Он видит и слышит? Да, наверняка. Но он не понимает того, что видит. Не отличает людей от предметов. Рефлексы в норме. Это повреждение центральное. Центральное? Да, мозговое. Как будто полностью стерты все следы памяти. Значит, тот человек с кондора. Да, теперь я в этом уверен. Это то же самое. Однажды я видел нечто подобное. Совсем тихо, почти шепотом сказал астрагатор Он смотрел на Рохана но не обращал на него никакого внимания. Это было в пространстве. — А, знаю. Как мне не пришло в голову, — возбужденно воскликнул нейрофизиолог. — Амнезия после магнитного удара? Так? — Да. Никогда не сталкивался с такими случаями. Знаю их только теоретически. Это бывало давно, во время прохождения на большой скорости, через сильные магнитные поля. — Да. Но в своеобразных условиях важна не только напряженность поля, но и его градиент, и скорость происходящих изменений. Если в пространстве есть большие градиенты, а встречаются очень резкие скачки, приборы обнаруживают их на расстоянии. Раньше приборов не было. — Верно. — Верно, — повторил врач, — верно. — Я помню, Амерхаттен проводил такие опыты на обезьянах и кошках. — Он подвергал их действию магнитных полей огромной силы, они теряли память. Да, ведь она связана с электрической активностью мозга. Да, но в этом случае, — громко заговорил Сакс, — кроме рапорта ГАРБа у нас есть показания всех остальных членов группы. Мощное магнитное поле, ведь это должны быть, очевидно, сотни тысяч гауссов. Сотен тысяч не хватит, нужны миллионы. — безучастно ответил астрогатор. Только теперь его взгляд остановился на рохане Войдите и закройте дверь. — Миллионы? — Но разве наши приборы не зарегистрировали бы такие поля? — Постольку-поскольку, — ответил Хорпах. — Если бы оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, скажем, имел бы объем, как этот глобус, если бы оно было экранировано снаружи. Одним словом, если бы керт всунул голову между полюсами гигантского электромагнита, так? и Этого мало. Поле должно колебаться с определенной частотой. Но там не было никакого магнита, никакой машины, кроме проржавевших обломков. Ничего, только промытые водой овраги, гравий, песок и пещеры. Мягко, словно безразлично, добавил Хорпух. И пещеры? Неужели вы думаете, что кто-то его затащил в такую пещеру, что там есть магнит? Нет, ведь такое... А как вы это объясните Спросил командир, как будто ему надоел этот разговор. Врач молчал. В 340 все отсеки непобедимого наполнил протяжный звон сигналов тревоги. Люди, ругаясь, срывались с постели и, одеваясь на ходу, разбегались по местам.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 и разбрасыва с огненным бисером взрывы происходили на поверхности поля и загадочные снаряды отскакивая уже в огне прочерчивали параболы бледневшего свечения или стекали по выклости энергетической защиты вершины барханов на мгновение появлялись из темноты и снова исчезали стрелки ли неводражали эффективные мощности используемые системой миров дираа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 Наполнил все отсеки, Рохан вздохнул, еще раз взглянул на залитый глубоким мраком экраны и пошел спать.